Есть ли жизнь на тероксине? Назначение гормона Т4, тироксина это золотой стандарт терапии гипотериоза. Кто это придумал? Кто решил за нас, людей с гипотериозом, что мы должны жить ради конверсии Т4 в Т3? За основу золотого стандарта монотерапии была взята теория американского эндокринолога Льюиса Э. Бравермана. 30 марта 1929, 10 июня 2019, США, о том, что люди превращают тироксин в триодтиранин. Триодтиранин Т3 – это активный гормон щитовидной железы, энергия клеток. Тироксин Т4 – это прогормон депо запас, который должен превратиться в активный гормон путем дейодирования то есть отщеплением одного атома йода. На практике же все оказывается совсем не так, как в теории. У здорового человека щитовидная железа выделяет каждые 5-6 часов 5 микрограмм тиранина Т3. Плюс происходит конверсия в мышцах, печени, кишечнике, почках. Общее количество лиотиранина Т3, вырабатываемое у здорового человека в сутки, не менее 50 микрограмм. У людей с гипотериозом после операций, травм или имеющих аутоиммунный тиреодит, тонкий механизм деюдирования безвозвратно нарушается. В итоге такие пациенты не могут полноценно восполнить недостаток гормона Т3. А вот избыточное количество Т4 превращается в обратный или реверсивный Т3, который является полной противоположностью свободного Т3 и занимает те же рецепторы в клетках, и заставляя вас поправляться еще больше и чувствовать себя еще более уставшими. При этом ТТГ становится еще выше, а свободный Д3 падает до нижней границы референсных значений по анализу. Что делают в таком случае по стандарту? Добавляют тироксин. Это приводит к еще большему торможению в обменных процессах. И что самое печальное? Вымыванию кальция из костей, вплоть до переломов, Возрастает риск инфаркта. Нас убеждают в абсолютной идентичности синтетического натрия натриотероксину вырабатываемому щитовидной железой человека. Лечение гипотериоза не подразумевает назначение какого-то вещества, несвойственного организму человека. Необходимо возместить, при этом возместить в строго необходимых количествах, недостающий тероксин. Это достаточно просто сделать, ежедневно принимая внутрь современные таблетированные препараты тироксина, которые по структуре абсолютно ничем не отличаются от того тироксина, который в норме производит щитовидная железа человека. Проблема гипотериоза заключается в недостаточности собственного тироксина в силу того, что он не вырабатывается щитовидной железой. Решение этой проблемы подразумевает восполнение недостающего тироксина – При этом совершенно очевидно, что восполнять нужно именно тем, чего не хватает. Могут ли быть побочные эффекты у собственных тироидных гормонов? Конечно, нет, говорят нам. Это ошибка. Конечно, да. Даже собственный тироксин при массовом поступлении из депо щитовидной железы в кровь дает повышенную конверсию в обратный Т3 и этим побочным эффектом наносит вред. Природный тироксин – И синтетический тироксин имеют разницу в химической формуле, в формуле брутта и в структурной формуле, а также значительные различия в изометрии молекулы. Тироксин – левовращающий оптический изомер т тиранина Т4, правовращающий оптический изометр Т4, холоксин, правовращающий изометр тироксина Д-тироксин или холоксин, обладает гипохолестеринемическим действием, изменяя жировой обмен, а также поражает сердечно-сосудистую систему, повышая потребность мышцы сердца в кислороде. С компенсаторной тахикардией и стенокардией дит 4 воздействует плохо на головной мозг, на центральную нервную систему и на психику пациента, вызывая депрессию и снижая действие антидепрессантов, усиливает действие кортикостероидов и оказывает угнетающее влияние через систему гипоталамус-гипофиз на щитовидную железу, снижая производство ее тироксина. В США высок процент людей с ожирением, поэтому была проведена программа изучения действия холоксина, Аналогичные препараты – декстратироксин, лизолепин, натиксин, травинон и другие – на снижение холестерина в организме. В ходе программы было выявлено повышение смертности при использовании детироксина, что заставило прекратить испытания, и FDA – US Food and Drug Administration – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов запретило препарат к применению. Однако на производство синтетического тироксина этот запрет не распространяется, и в этом случае FDA допустила большую ошибку, не обусловив полную очистку препаратов левотироксина от холоксина. Российский профессор-химик... Вартонян в своем фундаментальном труде синтез основных лекарственных средств описал промышленный путь химического производства левотироксина. Этот путь получения тироксинов используется всеми фармпроизводителями с небольшими изменениями, и потому у всех есть один общий пункт. При производстве тироксинов, в результате сложного многостадийного процесса синтеза получается Рацимат смесь из левовращающего и правовращающего тиранина. Примерно 50 на 50%. Отделение левовращающего тиранина от правовращающего, то есть очистка рацимата от декстратиранина трудоемкий и дорогостоящий процесс, на котором производители экономят. Им жаль расстаться с 50% произведенного вещества – Примесь которого химическим анализом определить невозможно, потому по сообщениям исследователей в препаратах левотироксина разных производителей при исследовании поляриметрией выявлено содержание от 2 и до 6% декстратироксина, журнал архива фармакологических исследований за 2010 год информация из зарубежного источника. Из этой очищенной Рациматной смеси добавлением одной или двух порций йода получают леотиронин или левотироксин. Это очень важный этап в ходе получения продукта, так как при йодировании тиранинов в очищенном рацимате могут одновременно получаться и левотироксин при избытке йода, и леотиранин. Йода не хватило или было его неравномерное распределение в растворе а также одновременно или позже могут быть получены изомеры триодтиранинов РТ3 в том числе и тиранаминов Т1АМ, Т2АМ, Т3АМ и РТ3АМ при декарбоксилировании в рацимате или в организме при приеме такого левотироксина. Тиранамины, особенно Т1АМ, оказывают выраженные эффекты на сердечно-сосудистую систему, повышение частоты сердечных сокращений, на температуру тела, снижение и уровень активности, снижение, снижают метаболизм с изменением его направленности, повышают аппетит, существенно влияют на обмен глюкозы со снижением секреции инсулина, способствуя развитию диабета. При этом в процессе производства одна партия препарата, изготовленная, скажем, Ночной сменой может отличаться от другой партии, изготовленной дневной сменой, содержанием ДТ4 и тиранаминов, а в результате и действием на пациента. Эту разницу в действии одного и того же препарата, левотироксина, одного и того же производителя, с недоумением отмечали некоторые пациенты. Исследование на наличие леотиранина РТ3 и тиранаминов – в левотироксине не проводилось. В интернете мною сообщение не обнаружено. О какой же абсолютной идентичности человеческого тироксина и, например, эотирокса может идти речь? Таким образом, заместительная терапия синтетическим левотироксином, имеющим в себе проценты дитироксина, из амеров меров и тиранаминов ведет ко многим нарушениям в организме пациента. И чем хуже очистка левотироксина от холоксина, чем больше детироксина и прочего в таблетке левотироксина, тем хуже пациент реагирует на прием препарата левотироксина, особенно если не учитывается накопление тироксина в крови пациента в десятикратном размере принимаемой дозы препарата в результате его длительного полупериода выведения из организма – 7 суток для тироксина. Количество сопровождающего декстратироксина также увеличивается соответственно. То есть при ежедневном приеме 100 микрограмм эутирокса через месяц в крови пациента содержится 1000 микрограмм левотироксина и минимум 20 микрограмм холоксина. Как вы можете видеть из химических скелетов на фото, Эти два вещества не являются идентичными. Вопиющие различия в их соответствующих химических молекулярных структурах будут одновременно отражать и функциональные поведенческие различия. Ни одну клетку в организме человека нельзя обмануть в распознавании их биоэквивалентности. Даже если в обычном медицинском учреждении Бесконечно повторяется утверждение производителя, что они лечат одинаково. К сожалению, и Мидлайн Плюс, Национальная библиотека медицины и Национальный институт здравоохранения США утверждают, что они не различаются. На картинке в PDF-приложении слева тироксин натуральный из НДТ также содержат гормоны Т1, Т2, Т3 и кальцитонин, и все они связаны с с транспортными белками тиреоглобулинами, поэтому усваиваются быстро на 98%. Справа синтетический тироксин, который при приеме должен присоединиться к транспортным белкам, чтобы попасть в клетку. Усвоение – 68%. Заместительная терапия гормонами щитовидной железы. Синтетическая и натуральная. Какая лучше? Т4, который является основным лекарством от гипотериоза, является прогормоном щитовидной железы. Гормоном хранения – Цель Т4 – преобразоваться в активный Т3. Гормон Т3, активный гормон щитовидной железы, меняет нашу жизнь. Правда заключается в том, что не важна причина гипотериоза, аутоиммунное заболевание или другая причина гипотериоза. Терапия т – это лифт, поднимающийся только на пятый этаж пятиэтажного здания. Конечно, есть те, кто заявляет, что отлично справляется только на Т4. И я этому аплодирую. Но обратная сторона медали показывает, что даже считающие свое состояние благополучным в конце концов заявляют, что проблемы со здоровьем тоже к ним подкрадываются. Кроме того, существует множество жизненных ситуаций, которые могут вызвать превращение Т4 в обратный Т3, неактивный гормон. Все вышесказанное показывает, что моно-Т4 – это не лучший вариант решения проблемы, Но мы все разные, не так ли, что не работает для одного, может работать для другого, верно? Но почему, судя по отчетам пациентов, в конечном итоге моно-Т4 не работает для многих? Здоровая щитовидная железа не делает вас полностью зависимыми от преобразования гормонов. Она также выделяет каждые 5-6 часов свободный Т3 в кровоток, Таким образом, лечение препаратом, содержащим только Т4, означает, что вы не получаете прямой Т3, а также другие пять гормонов, которые производит щитовидная железа. Есть проблемы, которые могут отрицательно повлиять на преобразование Т4 в Т3. К ним относятся старение, хронический стресс, одновременный прием кальция, железа, эстрогена или клетчатки, ежедневный избыток сырых гуйтрогенов, крестоцветные, соя, плохое усвоение питательных веществ, хроническое голодание, химиотерапия или лучевая терапия, чрезмерно интенсивные упражнения, хроническое воспаление, низкий уровень тестостерона, определенные лекарства, плохая работа печени, низкий уровень железа, генетика, болезнь лайма. О каких общих симптомах или проблемах сообщают пользователи использующие только Т4. Проблемы варьируются от человека к человеку, но могут включать один или несколько из следующих симптомов. Легкая утомляемость, плохая выносливость, депрессия, снижение уровня железа, снижение уровня В12, низкий уровень витамина D, беспокойство, высокий уровень кортизола, низкий уровень кортизола, малый вес, прибавка веса, проблемы с похудением, ощущение холода когда другим тепло, необходимость спать днем, сухость кожи, сухие волосы, истончение бровей, боли различного происхождения, повышение холестерина, повышение кровяного давления, проблемы с сердцем, сердцебиение. Слишком много пациентов, употребляющих только Т4, все еще имеют гипотериоз. Многие врачи на жалобы пациентов с симптомами, связанными с МОНОТ4, реагируют одинаково. Врачи склонны делать то, что я называю «приклеить пластырь». То есть врачи слишком часто назначают при продолжающихся симптомах гипотериоза антидепрессанты, успокаивающие средства, статины, лекарства от артериального давления или обезболивающие. А еще часто восклицают «больше упражняйтесь, меньше ешьте, сходите к терапевту, ваш ТТГ в норме». Люди с гипотериозом на протяжении многих лет неоднократно сообщали, что добавление Т3 к Т4 дает лучшие результаты. Мы не родились для того, чтобы жить ради конверсии. Я повторяю это снова и снова. Из комментариев «Мой врач назначает мне только Т4. При моих жалобах на плохое самочувствие мне только увеличивают дозу тироксина. Как добиться назначения Т3?» Ответ. Если врач не хочет назначать Т3, меняйте врача или назначайте себе сами. Это ваше здоровье, и вы вправе это сделать. Многие медицинские теории были ошибочными. Назначение монотерапии Т4 – главная ошибка эндокринологии. Из комментариев. Мой врач мне говорит, что Т3 плохо влияет на сердце. Ответ. Это не так. Т3 работает в организме недолго, выводится через 6 часов и, наоборот, помогает сердцу. Есть утвержденные клинические рекомендации на основании исследований. После инфарктов сердце восстанавливается быстрее, если больной принимает Т3 – леотиранин. И по данным исследований, инфаркт возникает чаще при низких уровнях Т3. Мне рассказала одна подписчица, что у нее были проблемы с сердцем на моно-Т4. После добавления Т3 – Она избавилась от проблемы с сердцем. Как выяснилось, на моно Т4 не было электрической связи между желудочками сердца. При добавлении Т3 все восстановилось. Поэтому, если вы на монотерапии Т4 и чувствуете себя плохо, добавьте Т3 в соотношении 4 к 1 или 3 к 1 к своему тироксину. Это улучшит ситуацию. Сделайте расчет, исходя из собственного лабораторного анализа. Средний нормальный свободный Т3 составляет 5 пикомоль на литр. Средний нормальный свободный Т4 составляет 16,8 пикомоль на литр. Свободный Т4, свободный Т3 равно 16,8 делить на 5 равно 3,36. Отношение свободного Т4 к Т3 в сыворотке у среднего пациента составляет 3,3 к 1, что ближе к 4 к 1, обнаруженному в НДТ. Помните, что после проглатывания и усвоения таблетки она попадает в циркулирующий кровоток в виде свободного Т3 и свободного Т4. Таким образом, подбор соотношения – Т4 и Т3 в сыворотке являются наиболее логичной стратегией дозирования.